Приложение второе. Медитации на любящей доброте. Как уже было сказано в главе третьей, существует несколько методов взращивания любящей доброты. Медитация на мете закладывает основу для развития любящей доброты. Существует несколько разновидностей медитации, но все их... объединяет одно – повторение – ключ к успеху. Что бы вы ни делали, повторяли текст сутты, последовательно выделяли время для медитации или просто в течение дня мысленно возвращались к чувству любящей доброты, если вы сделаете любящую доброту своей привычкой, это поможет вам со временем развить ее. Хотя изменения, происходящие от одной сессии к другой, бывают незаметными, при регулярной практике медитация на любящей доброте может оказать значительное воздействие на вашу жизнь и отношения с другими. Общие указания Ниже указания Приведены несколько медитаций, тексты которых вы можете использовать для своей практики любящей доброты. Если вы только начинаете, найдите спокойное место, где вы можете провести достаточно времени, выполняя одну из этих медитаций. Медленно читайте ее текст и позвольте себе ощутить, как из вашего сердца исходит любящая доброта. Мы начинаем эту медитацию со слов и идей. Эти слова просто подсказки. Вы можете выбрать один из предложенных вариантов или внести в текст те изменения, которые имеют для вас смысл. В начале медитации сосредоточьтесь на себе, а затем. Направьте свое спокойствие и благие пожелания наружу до тех пор, пока не распространите их на всех существ во вселенной. Возможно, вам будет проще, если на каждом шаге вы будете представлять себе конкретных людей или животных. Удерживайте их в уме и искренне направляйте любящую доброту всем существам. Если вы испытываете сложности с какой-то категорией существ, продолжайте терпеливо и честно медитировать до тех пор, пока это не будет получаться у вас с легкостью. Сосредоточивайтесь на возникающих физических ощущениях до тех пор, пока они не станут чистой квинтэссенцией всех ваших мыслей и физических ощущений. Это чувство, выходящее за пределы ощущений, можно сказать, что это эмоциональная окраска ума. Его часто сопровождают ощущения тепла и расширения в области сердца. По мере того, как медитация становится для вас все более комфортной, отбрасывайте слова и образы. существ и стадии, продвигайтесь вглубь метты, как чего-то нематериального, выходящего за пределы мысли, эмоций и физических чувств. Со временем слова практики начнут приходить к вам вне контекста формальной медитации именно тогда, когда они будут вам нужны больше всего. Пусть метта станет меттом. Вашей второй натурой. Медитация первая. Пусть обрету я благополучие, счастье и спокойствие. Пусть не коснется меня никакой вред. Пусть мне всегда сопутствует успех на духовном пути. Пусть мне достанет терпения, смелости, понимания и решительности, чтобы встретить и преодолеть все неизбежные жизненные трудности, проблемы и неудачи. Пусть мне всегда удается подняться над ними с этичным отношением, честностью, прощением, состраданием, внимательностью и мудростью. Пусть обретут мои родители благополучие, счастье и спокойствие. Пусть не коснется их никакой вред. Пусть им всегда сопутствует успех на духовном пути. Пусть им достанет терпения, смелости, понимания и решительности, чтобы встретить и преодолеть все неизбежные жизненные трудности, проблемы и неудачи. Пусть им всегда удается подняться над ними с этичным отношением, честностью, прощением, состраданием, внимательностью и мудростью. Пусть обретут мои учителя благополучие, счастье и спокойствие. Пусть не коснется их никакой вред.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 Все неизбежные жизненные трудности, проблемы и неудачи. Пусть им всегда удается подняться над ними с итимным отношением, честностью, прощением, со страданием, внимательностью и мудростью. Пусть обретут все люди, которые мне безразличны, благополучие.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 И мудростью. Медитация вторая. Увидев, что все существа, подобно мне самому, желают счастья, я должен методически развивать любящую доброту ко всем живущим. пусть буду я счастлив и свободен от страданий, пусть всегда подобно мне самому будут мои друзья, люди, которые мне безразличны и враждебные ко мне люди счастливы, пусть всегда все существа в этой деревне, в этом государстве, в других странах и во всем мире будут счастливы, и также Пусть все женщины, мужчины, благородные, неблагородные, боги, люди и существа в нижних мирах будут счастливы. Пусть будут счастливы все существа десяти направлений. Пусть буду я свободен от ненависти. Пусть буду я свободен от ненависти. от мучений. Пусть буду я свободен от тревоги. Пусть будет моя жизнь счастливой. Пусть как я, так и мои родители, учителя, наставники, друзья, безразличные мне люди и враждебные ко мне люди будут свободны от ненависти. пусть будут они свободны от мучений, пусть будут они свободны от тревоги, пусть будет их жизнь счастливой, пусть освободятся они от страданий, пусть не разлучатся они со своим честно заработанным состоянием, пусть будут все существа, пусть будет все живое. Пусть будут все создания. Пусть будут все люди. Пусть будут все женщины. Пусть будут все мужчины. Пусть будут все благородные. Пусть будут все неблагородные. Пусть будут все боги. Пусть будут все люди. пусть будут все не люди, пусть будут все, кто обитает в адских мирах, пусть будут все, кто в этом доме, пусть будут все, кто в этом городе, пусть будут все, кто в этой стране, пусть будут все, кто в этом мире, пусть будут все, кто в этой галактике. Пусть все они без всяких исключений будут свободны от волнений. Пусть их жизнь будет счастливой. Пусть освободятся они от страданий. Пусть не разлучатся они со своим честно заработанным состоянием. Пусть тех, у кого нет ног, достигнет моя любовь. Пусть тех, у кого две ноги, достигнет моя любовь. Пусть тех, у кого четыре ноги, достигнет моя любовь. Пусть тех, у кого много ног, достигнет моя любовь. Пусть те, у кого нет ног, не причинят мне вреда. Пусть те, у кого две ноги. Не причинят мне вреда. Пусть те, у кого четыре ноги, не причинят мне вреда. Пусть те, у кого много ног, не причинят мне вреда. Пусть все существа, все, кто наделен жизнью, все, кто появился, все вообще. увидят, что такое благо. Пусть никого не коснется страдания. Пусть те, кто страдает, освободятся от страданий. Пусть те, кто поражен страхом, освободятся от страха. Пусть те, кто горюет, освободятся от горя. И пусть будут свободны от него все существа. От высших миров существования до нижних, пусть все существа, появившиеся в этих мирах, с формой и без формы, с восприятием и без восприятия, освободятся от всех страданий и достигнут совершенного спокойствия. МЕДИТАЦИЯ ТРЕТЬЯ ПУСТЬ МОЙ УМ НАПОЛНИТСЯ МЫСЛЯМИ ЛЮБЯЩИЙ ДОБРОТЫ, СОСТРАДАНИЯ, СОРАДОВАНИЯ И РАВНОСТНОСТИ. ПУСТЬ БУДУ Я СЩЕДРЫМ, ПУСТЬ БУДУ Я ДОБРЫМ, ПУСТЬ БУДУ Я БЛАГОДАРНЫМ, ПУСТЬ БУДУ Я БЛАГОДАРНЫМ, ПУСТЬ Буду я расслабленным. Пусть буду я счастливым и спокойным. Пусть буду я здоровым. Пусть смягчится мое сердце. Пусть мои слова будут приятны другим. Пусть все, что я вижу, слышу, обоняю, ощущаю на вкус, осязаю и думаю, поможет мне развивать любящую доброту, сострадание, сорадование, равносность, щедрость и мягкость. Пусть мое поведение будет дружелюбным, а моя любящая доброта – Будет источником спокойствия и счастья. Пусть мое поведение улучшит мой характер. Пусть буду я свободен от страха, тревоги, волнения и беспокойности. Куда бы я ни отправился. Пусть я встречаю всех людей со спокойствием, счастьем и дружелюбием. Пусть буду я защищен со всех сторон от алчности, гнева, отвращения, ненависти, зависти и страха. Пусть умы моих родителей наполнятся мыслями любящей доброты, со страданием, сорадованием и равнодушием. пусть будут они щедрыми, пусть будут они добрыми, пусть будут они благодарными, пусть будут они расслабленными, пусть будут они счастливыми и спокойными, пусть будут они здоровыми. Пусть смягчаться их сердца, пусть их слова будут приятны другим, пусть все, что видят, слышат, обоняют, ощущают на вкус, осизают и думают мои родители, помогает им развивать любящую доброту, со страдания, со радованием. равнодушность, щедрость и мягкость. Пусть их поведение будет дружелюбным, а их любящая доброта будет источником спокойствия и счастья. Пусть их поведение улучшит их характер. Пусть будут они свободны от страха, тревоги, волнения и беспокойности. Куда бы они ни отправились, пусть они встречают всех людей со спокойствием, счастьем и дружелюбием. Пусть будут они защищены со всех сторон от алчности, гнева, отвращения, ненависти, зависти и страха.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 Пусть будут они счастливыми и спокойными. Пусть будут они здоровыми. Пусть смягчаются их сердца. Пусть их слова будут приятны другим. Пусть все, что видят, слышат, обоняют, ощущают на вкус, осозают и думают мои учителя.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 зависти и страха. Пусть умы моих родственников наполнятся мыслями любящей доброты, сострадания, сорадования и равностности. Пусть будут они щедрыми, пусть будут они добрыми, пусть будут они Пусть будут они благодарными. Пусть будут они расслабленными. Пусть будут они счастливыми и спокойными. Пусть будут они здоровыми. Пусть смягчатся их сердца. Пусть их слова будут приятны другим. Пусть все, что видят, слышат, обоняют.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 Пусть будут они защищены со всех сторон от толчности, гнева, отвращения, ненависти, зависти и страха. Пусть умы моих друзей наполнятся мыслями любящей доброты, со страданием, со радованием и равнодушием. Пусть будут они щедрыми.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 отталчности, гнева, отвращения, ненависти, зависти и страха. Пусть умы всех недружелюбных людей наполнятся мыслями любящей доброты, сострадания, сорадования и равностности. Пусть будут они верны.